Роберт, 30 марта, вечер. Попали мы как муха в варенье. Вот скажите, какого такого хрена, загрузив машину под завязку, нам еще приспичило в эту максимум заезжать, а? И надо же было так влипнуть. Причем по собственной дурости. Пока мы закупались в магазине прокладками, вернее дело было так. Чтобы не привлекать своими персонами зомби, бродящих неподалеку, Мы через широкие двери заехали прямо в торговый зал. Аптека находилась за углом, слева от входа. Пристрелили двух зомби, стоящих столбами у касс, и начали обыскивать аптеку. И вот пока мы там искали крылышки, за нами приехал хвостик, полярный. У единственно возможного выхода стояли две машины, увешанные железом по самой неболой, забранные решетками окна. Впереди кенгурятники – Серьезно приготовились, ребята, ничего не скажешь. А вот с оружием у них так себе. Один укорот у стрелка, сидевшего слева. Укорот, АКС-74У, сленг. Несколько помповых ружей, и смотри ты мне, чешский карабин ЧЗ-550 Вармент. Хорошая штука. Не дай бог испортить, когда убивать будем. Это я, конечно, утрирую. При таком раскладе сделают нас очень быстро. Если не рванут по-глупому, ну ура. Сначала нам вежливо предложили выйти, покурить и поговорить, если были посланы в пешее эротическое путешествие, после чего нам предложили два варианта. Первый. Они входят и нас убивают. Второй. Мы выходим и оставляем машину, вещи и оружие, после чего идем на все четыре стороны. Естественно, вероятность счастливого исхода в обоих случаях примерно равна нулю. Сейчас мы сидели внутри торгового зала и по-быстрому пытались прокачать ситуацию. Айвар, дело что и говорить. Хреновое. Просто так отсюда не выпустят. Можно не надеяться. Все эти разговоры, типа, все отберем и отпустим, даже рассматривать смешно. Предложение есть? Думать надо. Смотри, я кивнул на задние двери. Через задний выход не выйдем. В складских помещениях вполне можно и на шустрика нарваться. А оно нам надо? Такое развлечение в нашем возрасте. Радуйся, что в зале зомби нет. Кстати, это очень странно. Давай думать по-быстрому. Они пока мирно сидят. Но минут через 10 просто пойдут на штурм. И станет совсем хреново. Слушай, делаем так. И я коротко обрисовал идею, на что Айвор покрутил пальцем у виска. Охренел? А вы что, имеете предложить план лучше? Или ваша нога настолько зажила, что вы могёте скакать по этим желязкам обезьян. Давай не кипишуй, не первый раз замужем, блин. Только гранаты мне оставь, пригодятся». В общем, завертелось. Айвер выстрелил в соседнюю с входом в витрину, а я махнул стоявшей у выхода машины один из подарков, полученный нами от Римаса. Да, грохнуло так, что любо-дорого посмотреть. Красиво рвануло. Шумно, можно сказать. «Празднично». «Может, праздника на любителя, но ничего, сойдет для сельской местности. Я вас в гости не звал, извиняйте». Следом рванула одна из брошенных на площадке машин. На газе, наверное, ездил. Я приподнялся, и пока эти придурки не очухались, начал стрелять по укрывшимся бандитам из Сайги. Попасть особо и не старался, главное не дать им подняться». Минуты через полторы они, конечно, очухаются. Те, которые выжили, конечно. Тем временем Айвор уже сидел в машине. Через секунду он рванул наружу, через разбитый проем витрины, оставляя черные следы от покрышек на плиточном полу. Ну, теперь гони, спасай груз. Будет лучше, если не остановишься до самой дачи. А я прикрою и с ребятками заодно поиграю. Обычно я молчаливый товарищ. Но теперь извините за многословность, адреналин играет. Надеюсь, рядом других машин у них нет, и погони не будет. Из пяти нападавших выжили, как я понял, трое. Одного удачно снял выстрелом из сайги, еще одного приложил гранатой. Было видно, как он корчился рядом с машиной, стараясь запихнуть кишки обратно в живот. Когда ребятки малость отошли от удивления, ну правильно, гранаты они не ожидали, кто знал, что у нас такие сувениры приготовлены, то попытались вяло огрызнуться. Ну, как-то, знаете, неубедительно, даже можно сказать, в миноре. Понять их можно. В машинах некоторые изменения появились, а именно тюнинг, а милитари. Я-то дурак раньше дырки от пуль аэрографом рисовал. Проще надо быть, проще. В хорошем темпе, двумя магазинами подряд, отбил по машинам чечетку из Глока перезарядился и снова взялся за сайгу. Только бы они отсюда не сунулись. Я тут в аптеке, как хрен на блюде. Сижу зажатый в угол. Не переть же наражен, Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Один из убитых бандитов начал подниматься. И конечно сразу решил позавтракать своим раненым в живот коллегой. Этот поздний обед, или точнее сказать ранний ужин, начал жутко орать. Его живые коллеги тоже впечатлились выбором блюда, и немного потеряв ко мне интерес, начали стрелять по зомби. Естественно, они его быстро успокоили. Свежеобращенные, как правило, медленные, но тут к ним прилетел второй подарок, причем гранату отправил уже по правую сторону от машины, и она аккуратно рванула за машиной. Криков немного добавилось, стрельбы стало поменьше, И вообще, ребята как-то начали срочно покидать наш праздник. Один из них выполз на божий свет и прилег. Я очень удачно попал ему в грудь. Второй что-то невнятно визжал. Причем было ощущение, что его свяжут заживо. Ну да, грех такого баран не зарезать. Видно, кто-то из заживших и занялся. Еще минут через 10 было все закончено. Наружу соваться не спешил, дураков нет. В таких делах не торопится. Аккуратно застрелил раненого, перезарядился и затих на 10 минут. В общем, стандартное поведение при стрельбе из засады. Через 15 минут никакого движения не услышал и начал аккуратно выбираться наружу. Застрелил одного зомби, провел контрольную проверку остальным, потом увидел движение, в конце площадки и замер. Откуда они вылезли, понятия не имею. Но эта небольшая группа бредущих в мою сторону зомби числом около 20 Оптимизма не добавила, честно скажу. Было такое ощущение, что они на запах крови собираются из-под Пришлось обойтись без обыска и сбора трофеев. Просто закинул укорот на спину, черт с ним что в крови, потом отмоюсь. Схватил карабин, лежащий неподалеку, оптику все-таки разбил. И несите меня ноги, выносите отсюда мою задницу. В «Волчьем темпе» пробежал около километра. В «Волчьем темпе» бег с периодической сменой скорости. Держась строго на середине проспекта и услышал, как в эфир меня беспокойно хелпит Айвор. Оказывается, этот шлемазал никуда не уехал. Когда увидел, что погони нет, крутанул кольцо вокруг района и теперь, радостно крича в эфир, спешил ко мне на помощь. «Это хорошо, а то старый я уже кроссы бегать».